Леонид Словин Подставное лицо Повесть Сборник приключения 1988 Издательство Молодая гвардия Москва 1988 год Читает Николай Козий 201. Срочно позвоните дежурному. Проснулась скрытая под курткой рация. Прием. Прием. Что-то произошло. Понял Денисов. Антон не решается объявить по рации. Электронное табло на стеклянном кубе нового здания показывало 4.15. К утру мороз усилился. Высвеченный пронзительным неживым светом перрон казался безлюдным. Несколько отъезжающих, насильщики. Денисов зашел в справочную. Верхний свет не горел, за столом дремала женщина. Мне надо позвонить. Позвонить, кивнула она на телефон. В отделе трубку поднял сабодаш. Денисов догадался по секундной паузе, после которой Антон назвал себя дежурный по отделу капитан Сабадаш. Продолжительность пауз была всегда одинаковой. «Денисов, слушаю. Тревожный сигнал. Не знаю, с чего начать. Было хорошо слышно, будто оба они находились в одном помещении. Что случилось?» Из камеры хранения пропала переписка. Письма? Три десятка страниц, не предназначенных для посторонних глаз. Какая камера хранения? Автоматическая. Ну, бывает. Положили не в ту ячейку. Все сложнее. За письмами охотились. Готовилась к отправлению электричка. Насквозь промерзшая... Всю ночь постояла у платформы. Хрупкая налить блестела на вагонах черными косыми полосами. Когда это случилось? Ночью. До 350 А заявитель — это женщина. Денисов подумал. Замужняя? Да. А адресат? Не муж? Нет, не муж. Тоже семейный. Сейчас его нет в Москве, но дело не в нем. Ревность. Муж заявительницы год назад уже покушался на ее жизнь. Пока Денисов думал, как поступить, Антон охарактеризовал обстоятельства, какими они ему представлялись. Фу, распадающаяся по существу мертвая семья... Последствия могут быть страшные. А уголовное дело в отношении мужа, ну, по поводу покушения, прекратили. Она взяла назад заявление. Эти письма, ну, это как Джина выпустить из бутылки. А муж мог сегодня за ней следить? Нет. Он тоже в отъезде вернется сегодня к вечеру. Она уверена, что письма выкрали, чтобы передать ему. Женщина сейчас у тебя поехала к матери. Пытается что-нибудь предпринять. Антон продолжал что-то говорить. Несчастье, уловил Денисов. И слово это произнесенное раздельно. Несчастье обнажило скрытый, но четко определенный смысл. Нет счастья. Электричка за окном, наконец, двинулась. С места набрала скорость. Снежные буранчики побежали по вагонным крышам. Выйдя из справочной, Денисов поднял воротник куртки, прямиком через перрон направился к центральному зданию. Еще одна электричка на соседнем пути. Такая же промерзшая, пустая, словно согревая себя, Порывисто и часто застучало компрессорами. Еще издалека Денисов увидел Сабодаша. Антон возвышался в глубине отсека в узком лабиринте металлических ячеек. Он был без шинели, в тесноватом кителе, туго натянутом на бедрах. Заметив Денисова, он быстро пошел навстречу. До вчерашнего дня переписка хранилась брата-заявительницы. Он живет в Соколовой пустыне. Вчера вечером по ее просьбе Николай, так его зовут, привез письма на вокзал. Зачем? Ну, вдруг испугалась, что их у него выкрадут. Она сама тебе все объяснит. Ну, Говоря коротко, ей было бы спокойнее, если бы она узнала, что письма уничтожены. А вместо этого положила переписку в ячейку, — подумал Денисов. В одном из отсеков раздался пронзительный зоммер. Дежурная по камере хранения помогала открыть ячейку кому-то из пассажиров, забывшему или перепутавшему шифр. — А все-таки, — спросил Денисов, — все-таки что тебе известно? — Работают вместе в одном и. Она младший научный сотрудник. Они шли вдоль длинной вереницы автоматов. Ну, химик или физик. Адресат ну, тоже научный работник. Сейчас он в командировке. Антон огладил китель на груди. «Э, «Нам сюда». «А ее муж?» — спросил Денисов. «Он работает в том же институте?» «Кажется, в другом. Не знаю. Мы разговаривали минуты четыре, не больше». Сейчас она будет здесь. Переписка лежала в ячейке вместе с другими вещами. А может, охотились за чемоданом, а бумаги прихватили заодно? В ячейке находились только письма. В конверте. Адрес на конверте был? Там поздравительные открытки к праздникам телеграммы Это здесь. Окрашенные в стальной цвет безликие ящики с трехзначными номерами тянулись вглубь лабиринта. Все преступления безнравственны, я считаю. Антон помолчал, обдумывая мысль. Историк по образованию, он так и не стал бесстрастным знатоком права. Ну, шантаж, по-моему... Одно из наиболее отвратительных. Кто-то держит сейчас переписку в своих руках, думает, как выгоднее ее использовать. Зуммер в соседнем отсеке прекратился. Дежурная по камере хранения молодая рыхлая женщина в очках прошла мимо, на ходу поздоровалась с Денисовым. Утром я тоже останусь. Поработаем. Мы просто обязаны. Там будет видно. Злополучная ячейка оказалась недалеко от угла, в последнем ряду. А кто набирал шифр? Заявительница или Николай? Николай, кажется. Дал ей посмотреть шифр и захлопнул дверцу. Так, что они делали дальше? Зашли в ресторан. В 3.50 он пошел к электричке, а она в камеру хранения. Николай куда-нибудь отходил в течение ночи. Несколько раз. Где-то рядом снова раздался зуммер. Дежурная приближалась с другой стороны отсека. Не дождавшись конца фразы, Денисов закончил сам. Потому, обнаружив пропажу, заявительница побежала к электричке. Решила, что Николай передумал и увозит переписку назад. В Соколову пустынь. Сложность заключалась в том, что ни брат Сергея, Николай, ни я не знали друг друга... Женщина на секунду взглядом соединила вместе обоих находившихся в комнате сотрудников милиции. Сабадаш за столом делал для себя короткие записи. Денисов молча слушал. «Я посылала письма в Соколову пустынь, когда добывала в отпуске или в командировке. Сергей часто навещал брата, и мы договорились, что удобнее и надежнее будет писать туда». Но мы с Николаем никогда не встречались. Так что со своей просьбой я ему свалилась, как снег на голову. Она через силу улыбнулась. «Здесь у вас зябка или, мне кажется?» В кабинете уголовного розыска к действительно становилось прохладно. Денисов нагнулся, включил обогреватель. «Минут через десять будет теплее». «Спасибо, не стоит», — ободрил Антон. «Рассказывайте подробно. Не опускайте никаких деталей». Денисов изучал гостью. На вид ей было не более 25. Резкие линии лица, узкие губы. Глаза казались глубоко запавшими. Короткие волосы, челка падала на лоб. Руки, длинные, с тонкими пальцами, все время теребили ремешок сумки. Одета со вкусом, подумал Денисов, и держится довольно твердо. Вы говорили с Николаем по телефону? Спросил Антон. Да, два раза. В обоих случаях его звали там, где он работал, телефона нет. А кто за ним ходил? Мужчина? Оба раза один и тот же. А вы звонили из дома? Нет. Ну, Кто-нибудь мог об этом знать? Думаю, нет. Я звонила в Соколову пустынь из отделения связи на Дубниковке. Ну что, приезжали специально для этого, да? Николай сразу согласился? Нет. Сначала Николай и слышать не хотел ни о каких письмах. Я как могла пыталась его убедить. Она не сняла сумку, так и держала ее перекинутой через плечо. Наш первый разговор закончился ничем. Но во второй раз я все-таки объяснила, что мне крайне необходимо ну, хотя бы одно мое письмо из Пицунды, отправленное две недели назад. Вы отдыхали в Пицунде? Да. Написала оттуда, как обычно, на адрес брата. А Николай поинтересовался, зачем она вам? Я сказала, что в нем запись необходимая при расчетах. Настоящую причину я не могла открыть. Не хотела его расстраивать. К счастью, Николай поверил и привез всю папку, Просто он не мог найти то письмо. На это я и рассчитывала. Когда Николай приехал на вокзал? Разговор вел Антон. Без 20.10. В 21.40. Ему пришлось после работы добираться автобусом до Каширы, потом электричкой. Так, дальше. Я ждала у головного вагона. Он сразу подошел. Я описала по телефону, как буду одета. Кто-нибудь находился в это время неподалеку от вас, у электропоезда. Не заметили? Пассажиров в электричке было много. Возможно, кто-то следил за нами. Не обратила внимания. В Москве Николай стал сговорчивее. Я предложила поужинать. Знала, что он любит выпить. Чтобы как-то заранее примирить его с тем, что письма останутся у меня, я предложила положить их в автоматическую камеру хранения. «Тонко», — признал Антон. «Мы спустились в зал для автоматов, нашли свободную ячейку. Николай решил, что не уедет сразу. Он все равно не успевал на последний автобус. Пришлось бы ночевать в Кашире на вокзале». Мы зашли в ресторан в центральном здании. Заказали ужин. Сама я не ела, не пила. Боялась, что он передумает. Пальцы ее задвигались. Она поправила ремешок сумки. Сидели до закрытия. Потом перешли в зал ожидания. Ну, остальное знаете. А как Николай? Он даже не вспомнил о письмах. Она снова поправила сумку. Николай — сводный брат Сергея. Старше его на 11 лет. Полная его противоположность. Как он вел себя в ресторане? Захмелел. Рассказывал всякие смешные случаи. Кем он работает? Механиком в доме отдыха. За окном застучали компрессоры очередного цепа. Электрички следовали теперь одна за другой. Короткий ночной перерыв в службе движения закончился. Денисов поднялся из-за стола, подошел к окну. Происшедшие события, действующие лица, их связи, мотивы поведения, все было расставлено по местам. Оставалось уточнить детали. Кто набрал на ячейке шифр? Женщина обернулась к нему. Николай, 896-я ячейка. Расскажите подробнее. Я стояла сбоку. Он подозвал меня, показал шифр. Письма лежали в одном большом конверте. А кто клал конверт в ячейку? «Я. Справа, за выступ. Записала шифр Б-042. Потом Николай захлопнул дверцу. Мы уже отошли, но он вернулся проверить, хорошо ли закрыт ящик. Подергал ручку. Он действительно Николай?» Да. Она удивленно взглянула на него. А моего друга действительно зовут Сергеем? Фамилия обоих? Максимовы? Денисов снова взглянул за окно. Ближайший какой-то фиолетово-розовый светильник явно был неисправен. Остальные заливали пустой перрон резким голубоватым светом. Значит, имена и фамилии настоящие? Почему вы спрашиваете? Дело в том, что начало шифры, как правило, первая буква имени или фамилии. Друзья называют меня пятой. Это было бы логично, если бы вы сами набрали шифр. Антон не, кстати, вмешался в разговор. Заявление привезли, «Нет, я должна посоветоваться с Сергеем. Дело касается не только меня. Вы... вы должны понять...» Она вынула из сумочки пачку БТ. Антон щелкнул зажигалкой. «Благодарю». «Кто знал, что вы пишете Максимову на адрес его брата в Соколову пустынь?» спросил Денисов. Только в нашем НИИ она затянулась. Сергей несколько раз забывал письма на столе. Их подбирали, клали ему в ящик. Мой почерк многие знают. Максимов сам рассказывал вам об этом? Или кто-то еще? Да, сам Сергей. А ваш муж? Он не с вами работает? Раньше работал. Три года назад перешел в другое место. Значит, у вашего мужа остались знакомые в ней. Друзья, недоброжелатели. Недоброжелатели даже больше, он потому и ушел. Подозреваете конкретных лиц. Безусловно. Хотя у меня нет доказательств. Единственное, она закусила губу. Я не хотела бы, чтобы вы с этим делом приезжали в институт. Все сразу поймут. Чем меньше людей посвящено, тем лучше. Если можете что-то сделать, помогите, но чтобы об этом никто не знал. Антон прошел по кабинету. Вы сказали, что муж приезжает сегодня. Да, сегодня вечером. «Завтра ему уже могут показать мои письма Максимову». «Кто-нибудь, кроме вас с Николаем, находился в отсеке, когда вы клали конверт?» «Спросил Денисов». «Она подумала, какой-то мужчина, он стоял у крайней секции, против нас». «Молодой мужчина в полушубке, с лимонами в авоське. Он посматривал на нас. Да-да, черный такой полушубок, черный. Сможете показать, где?» «Думаю, да». Несмотря на ранний час, свободных ячеек в автоматической камере хранения не было. У входа в зал стояло несколько человек. Они внимательно следили за входящими. «Брать вещи?» — спросил кто-то у Денисова. «Да нет, пока нет». «Жаль». В очереди засмеялись. Спутница Денисова и Сабадаша решительно шагнула вперед. «Здесь...» Ячейка оставалась запертой. Несколько пассажиров прошли мимо в поисках свободных камер. По меньшей мере, трое были с набитыми лимонами. «Открыть?» — она набрала шифр. Запорное устройство сработало почти бесшумно. Беата потянула за ручку. Узкая дверца легко подалась в сторону. «Как вы стояли у ячейки?» — спросил Денисов. «Я здесь. Николай, там, где вы сейчас...» А долго пробыли в отсеке? Минут пять. А где стоял мужчина в полушубке? Там. Она показала на секцию метрах в трех справа. Все дверцы в ней были заперты. Из зеленых лампочек, указывающих наличие свободных мест, не горела ни одна. Вспомните, какая из ячеек была тогда... «Открыто». «По-моему, среднее во втором ряду». Беата взглянула на часы. «О, девять должна быть в институте. Кроме того, надо заехать домой. Как-то все объяснить». «Оставьте ваши координаты», — предложил Денисов. Женщина вынула из сумки листок бумаги, оторвала узкую полоску. Антон подал авторучку. «Спасибо». Она нацарапала две строчки цифр. «Вам могут сказать, что я еще в отпуске, но я уже вышла со вчерашнего дня. Я тоже буду вам звонить. Телефон у меня есть. Да, вот еще, письма подписаны». Она замялась. «Только некоторые». Минуту спустя Денисов увидел ее на эскалаторе среди поднимающихся из зала. Она держалась свободно и прямо. Уже сверху, обернувшись, женщина нашла взглядом обоих сотрудников и неожиданно смело помахала рукой. «Может, надо так? Когда обращаешься к незнакомым мужчинам с тем, чего не доверишь даже подруге, Антон, Испытывал безотчетное расположение к молодым, нестандартным заявительницам. Они подошли к секции, у которой ночью стоял пассажир, показавшийся Бяте подозрительным. Надо прислать сюда младшего инспектора. Денисов оглянулся, подыскивая удобное место для наблюдения в конце отсека. На случай, если этот пассажир придет за вещами. Кроме того, поговорим с дежурной по камере хранения, пока не ушла. Тебя что-то смущает? Шифр. Б-042. Разве мы не вольны выбрать любую букву или цифру? Дело в том, что Б встречается примерно в семи случаях из. Денисов достал блокнот, нашел свои выкладки. А0 на втором месте после Б. Только в четырех. Также нечасты в этой комбинации и две другие цифры. Так что набирал человек следующий. Он принимал меры, чтобы не подобрали шифр. Антон не понял. Для тебя шифр, в какой-то мере характеристика, ну, скорее тест. Шифр Николай выбрал сложный, а между тем, как ты слышал от заявительницы, цифры и буква выбраны были одномоментно.